Нам возразят: такая могучая и строго тайная организация, концентрирующая в своих руках все нити конспиративной деятельности, организация по необходимости централистическая, может слишком легко броситься в преждевременную атаку, может необдумно обострить движение раньше, чем это можно и нужно по росту политического недовольства, по силе брожения и озлобления в рабочем классе и прочее. Мы ответим на это. Абстрактно говоря, нельзя, конечно, отрицать, что боевая организация может повести на необдуманный бой, который может кончиться вовсе не необходимым при других условиях поражением. Но ограничиваться абстрактными соображениями в таком вопросе невозможно, ибо всякое сражение включает в себя абстрактную возможность поражения. И нет другого средства уменьшить эту возможность, как организованная подготовка сражений. Если же мы поставим вопрос на конкретную почву современных русских условий, то придётся сделать положительный вывод, что крепкая революционная организация безусловно необходима именно для того, чтобы придать устойчивость движению и предохранить его от возможности необдуманных атак. Именно теперь при отсутствии такой организации и при быстром стихийном росте революционного движения наблюдаются уже две противоположные крайности, которые, как и им и полагается, сходятся. То совершенно несостоятельный экономизм и проповедь умеренности, то столь же несостоятельный эксцитативный террор. стремящиеся в развивающемся и укрепляющемся, но ещё находящемся ближе к началу, чем к концу движения, искусственно вызывать симптомы его конца. ВЗ в заре номер 2-3, страницы 353. И пример рабочего дела показывает, что есть уже социал-демократы, пасующие перед обеими крайностями. Такое явление неудивительно, помимо остальных причин. И потому что экономическая борьба с хозяевами и с правительством никогда не удовлетворит революционера, и противоположные крайности всегда будут возникать то здесь, то там. Только централизованные боевые организации, выдержанные проводящей социал-демократическую политику и удовлетворяющие, так сказать, все революционные инстинкты и стремления, в состоянии предохранить движение от необдуманной атаки и подготовить обещающую успех атаку. Нам возразят далее, что излагаемый взгляд на организацию противоречит демократическому принципу. Насколько предыдущее обвинение специфически русского происхождения, настолько это специфически заграничного характера. И только заграничная организация Союз русских социал-демократов могла дать своей редакции, в числе прочих, инструкцию следующую. Организационный принцип. В интересах успешного развития и объединения социал-демократии следует подчёркивать, развивать, бороться за широкий демократический принцип её партийной организации, что особенно необходимо ввиду обнаруживавшихся в рядах нашей партии антидемократических тенденций. 2 съезда, страница 18. Как именно борется Рабочее дело с антидемократическими тенденциями искры, это мы увидим в следующей главе. А теперь присмотримся поближе к этому принципу, выдвигаемому экономистами. Всякий согласится, вероятно, что широкий демократический принцип включает в себя два следующие необходимые условия. Во-первых, полную гласность, и во-вторых, выборность всех функций. Без гласности смешно было бы говорить о демократизме, и при том такой гласности, которая не ограничивалась бы членами организации. Мы назовем демократической организацию немецкой социалистической партии, ибо в ней... Всё делается открыто вплоть до заседаний партийного съезда. Но никто не назовёт демократической организацией такую, которая закрыта от всех, ни членов покровом тайны. Спрашивается, какой же смысл имеет выставление широкого демократического принципа, когда основное условие этого принципа неисполнимо для тайной организации? Широкий принцип оказывается просто звонкой, но пустой фразой. Мало того, эта фраза свидетельствует о полном непонимании насущных задач момента в организационном отношении. Все знают, как велика господствующая у нас неконспиративность широкой массы революционеров. Мы видели, как горько жалуются на это Б, требующий совершенно справедливо строгого выбора членов. Рабочее дело номер 6, страница 42-я. И вот являются ли люди, вваствующиеся своим чутьём к жизни, которые при таком положении дел подчёркивают не необходимость строжайшей конспирации и строжайшего, а следовательно, более тесного выбора членов, а широкий демократический принцип. Это называется попасть пальцем в небо. Не лучше обстоит дело и со вторым признаком демократизма, с выборностью. В странах с политической свободой это условие подразумевается само собой. Членом партии считается всякий, кто признаёт принципы партийной программы и поддерживает партию по мере своих сил, гласит первый параграф организационного устава немецкой социал-демократической партии. И так как вся политическая арена открыта перед всеми, как подмостки сцены перед зрителями театра, то это признание или непризнание, поддержка или противодействие известны всем и каждому, и из газет, и из народных собраний. Все знают, что такой-то политический деятель начал с того-то, пережил такую-то эволюцию, проявил себя в минуту жизни трудную так-то, отличается вообще такими-то качествами, и потому, естественно, такого деятеля могут быть С сознанием дела выбирать или не выбирать на известную партийную должность все члены партии. Всеобщий в буквальном смысле слова контроль за каждым шагом человека партии на его политическом поприще создаёт автоматически действующий механизм, дающий то, что называется в биологии выживанием наиболее приспособленных. Естественный отбор полной гласности, выборности и всеобщего контроля обеспечивает то, что каждый деятель оказывается в конце концов на своей полочке, берётся за наиболее подходящее его силам и способностям дело, испытывает на себе самом все последствия своих ошибок и доказывает перед глазами всех свою способность сознавать ошибки и избегать их. Попробуйте-ка вставить эту картину в рамки нашего самодержавия. Мыслимо ли у нас, чтобы все, кто признает принципы партийной программы и поддерживает партию по мере своих сил, контролировали каждый шаг революционера-конспиратора? Чтобы все они выбирали из числа последних того или другого, когда революционер обязан в интересах работы скрывать от девяти десятых этих всех, кто он такой? Вдумайтесь хоть немного в настоящее значение тех громких слов, с которыми выступает рабочее дело, и вы увидите, что широкий демократизм партийной организации в потёмках самодержавия при господстве жандармского подбора это лишь пустая и вредная игрушка. Это пустая игрушка, ибо на деле никогда никакая революционная организация широкого демократизма не проводила и не может проводить даже при всем своем желании. Это вредная игрушка, ибо попытки проводить на деле широкий демократический принцип облегчают только полиции широкие провалы и... и увековечивает царящее кустарничество, отвлекает мысль практиков от серьёзной настоятельной задачи вырабатывать из себя профессиональных революционеров к составлению подробных бумажных уставов о системах выборов. Только за границей, где нередко собираются люди, не имеющие возможности найти себе настоящее живое дело, могла кое-где, и особенно в разных мелких группах, развиться эта игра в демократизм. Чтобы показать читателю всю неблаговидность излюбленного приёма рабочего дела, выдвигать такой благовидный принцип, как демократизм в революционном деле. Мы сошлёмся опять-таки на свидетели. Свидетель этот Серебряков, редактор лондонского журнала Накануне, питает большую слабость к рабочему делу и большую ненависть к Плеханову и плехановцам. В статьях по поводу раскола заграничного союза русских социал-демократов накануне решительно взяло сторону рабочего дела и обрушилось целой тучей желтых слов на Плеханова. Речь идёт о статьях Лазарева Раскол в русской социал-демократической партии. Накануне 1900 год, апрель и май, номер 15 и 16. И по поводу одного раскола, там же июнь, номер 17 и 18. Тем ценнее для нас этот свидетель по данному вопросу. В номере 7 накануне июль 1899 года в статье По поводу воззвания группы самас освобождения рабочих Серебряков указывал на неприличие поднимать вопросы о самобольщении, о главенстве, о так называемом ариопаге в серьёзном революционном движении и писал между прочим: Мышкин, Рогачёв, Жилябов, Михайлов, Перовская, Фигнер и прочие. никогда не считали себя вожаками, и никто их не выбирал и не назначал. Хотя в действительности они были таковыми. И бы как в период пропаганды, так и в период борьбы с правительством, они взяли на себя наибольшую тяжесть работы, шли в наиболее опасные места, и их деятельность была наиболее продуктивной. Их главенство являлось не результатом их желаний, а доверия к их уму, к их энергии, и преданности со стороны окружающих товарищей. Боятся же какого-то Ариопага, а если не боятся, то зачем писать о нём, который может самовластно управлять движением уж слишком наивно. Кто же его будет слушать? Мы спрашиваем читателя, чем отличается Ариопаг от антидемократических тенденций? И не очевидно ли, что благовидный организационный принцип рабочего дела точно так же и наивен и неприличен, наивен, потому что Ариопага или людей с антидемократическими тенденциями никто просто не станет слушаться, раз не будет доверия к их уму, энергии и преданности со стороны окружающих товарищей. Неприличен как демагогическая выходка, спекулирующая на числавии одних, на незнакомство с действительным состоянием нашего движения других, на неподготовленность и незнакомство с историей революционного движения третьих. Единственным серьёзным организационным принципом для деятелей нашего движения должна быть строжайшая конспирация, строжайший выбор членов, подготовка профессиональных революционеров. Раз есть на лицо эти качества, обеспечено и нечто большее, чем демократизм, именно полное товарищеское доверие между революционерами. А это больше безусловно необходимо для нас, ибо о замене его демократическим всеобщим контролем у нас в России не может быть и речи. И было бы большой ошибкой думать, что невозможность действительно демократического контроля делает членов революционной организации бесконтрольными. Им некогда думать об игрушечных формах демократизма, демократизма внутри тесного ядра, пользующихся полным взаимным доверием товарищей. Но свою ответственность чувствуют они очень живо, зная при том по опыту, что для избавления от негодного члена революции организации настоящих революционеров не остановится ни перед какими средствами да и есть у нас довольно развитое имеющее за собой целую историю общественное мнение русской и международной революционной среды карающее с беспощадной суровостью всякое отступление от обязанностей товарищества а ведь демократизм настоящий не игрушечный демократизм входит как часть в целое в этой понятии товарищества. Примите всё это во внимание, и вы поймёте, какой затхлый запах заграничной игры в генеральство поднимается от этих разговоров и резолюций об антидемократических тенденциях. Надо заметить ещё, что другой источник таких разговоров, то есть наивность, питается также смутностью представлений о том, что такое демократия. В книге супругов Веб об английских трейд-юнионах есть любопытная глава Примитивная демократия. Авторы рассказывают там, как английские рабочие в первый период существования их союзов считали необходимым признаком демократии, чтобы все делали всё по части управления союзами. Не только все вопросы решались голосованиями всех членов, Но и должности отправлялись всеми членами по очереди. Нужен был долгий исторический опыт, чтобы рабочие поняли нелепость такого представления о демократии и необходимость представительных учреждений с одной стороны, профессиональных должностных лиц с другой. Нужно было несколько случаев финансового краха союзных касс, чтобы рабочие поняли, что вопрос о пропорциональном отношении платимых взносов и получаемых пособий не может быть решён одним только демократическим голосованием, а требует также голоса специалиста по страховому делу. Возьмите далее книгу Каутского о парламентаризме и народном законодательстве, и вы увидите, что выводы теоретика-марксиста совпадают с уроком многолетней практики стихийно объединявшихся рабочих. Гоцский решительно восстаёт против примитивного понимания демократии ритингхаузеном, высмеивает людей, готовых во имя её требовать, чтобы народные газеты прямо редактировались народом, доказывает необходимость профессиональных журналистов, парламентариев и прочих для социально-демократического руководства классовой борьбой пролетариата. Нападает на социалистов-анархистов и литераторов в огонь из-за эффектами, превозносящих прямое народное законодательство и не понимающих весьма условной применимости его в современном обществе. Кто работал практически в нашем движении, тот знает, как широко распространено среди масс учащейся молодёжи и рабочих примитивное воззрение на демократию. Неудивительно, что это воззрение проникает и в уставы, и в литературу. Экономисты берشتенянского толка писали в своём уставе параграф 10. Все дела, касающиеся интересов всей союзной организации, решаются большинством голосов всех членов её. Экономисты террористского толка вторят им. Необходимо, чтобы комитетские решения обходили все кружки и только тогда становились действительными решениями. Свобода номер 1, страница 67. Заметьте, что требование широко применять референдум выдвигается сверх требования построить на выборном начале всю организацию. Мы далеки от мысли, конечно, осуждать за это практиков, имевших слишком мало возможности познакомиться с теорией и практикой действительно демократических организаций. Но когда рабочее дело который претендует на руководящую роль, ограничивается при таких условиях резолюции о широком демократическом принципе, то как же не назвать это простой погоней за эффектом. Е местные и общерусская работы Если возражения против излагаемого здесь плана организации с точки зрения ее недемократизма и заговорщического характера совершенно не основательны, то остается еще вопрос, очень часто выдвигаемый и заслуживающий подробного рассмотрения. Это вопрос о соотношении местной и общерусской работы. Высказывается опасение, не поведет ли образование централистической организации к перемещению центра тяжести с первой на вторую не повредит ли это движение ослабев прочность наших связей с рабочей массой и вообще устойчивость местной агитации мы ответим на это что наше движение последних лет страдает как раз от того что местные деятели чрезчур поглощены местной работой что поэтому несколько Передвинуть центр тяжести на общую русскую работу безусловно необходимо, что такое передвижение не ослабит, а укрепит и прочность наших связей, и устойчивость нашей местной агитации. Возьмём вопрос о центральном и местных органах и попросим читателя не забывать, что газетное дело является для нас не более как примером, иллюстрирующим неизмеримо более широкое и разностороннее революционное дело вообще. В первый период массового движения 1896-1898 годы делаются местными деятелями попытки поставить общий русский орган, рабочую газету. В следующий период 1898-1900 годы Движение делает громадный шаг вперёд, но внимание руководителей всецело поглощается местными органами. Если подсчитать вместе все эти местные органы, то окажется, что приходится к руглым счётам по одному номеру газеты в месяц. Смотри доклад парижскому конгрессу страница 14. -я. С того времени, 1897 год, до весны 1900 года, вышли в разных местах 30 номеров разных газет. В среднем появлялось больше одного номера в месяц. Имеется в виду брошюра «Доклад о русском социал-демократическом движении Международному социалистическому конгрессу в Париже 1900 года». Женева, издательство «Союз русских социал-демократов», 1901 год. Доклад был написан по поручению Союза редакции рабочего дела. Разве это не наглядная иллюстрация нашего кустарничества? Разве это не показывает с очевидностью отсталости нашей революционной организации от стихийного подъема движений? Если бы то же число номеров газет было выпущено не раздробленными местными группами, а единой организацией, мы не только сберегли бы массу сил, но и обеспечили бы неизмеримо большую устойчивость и преемственность нашей работы. Это простое соображение слишком часто упускают из виду и те практики, которые активно работают почти исключительно над местными органами. К сожалению, в громадном большинстве случаев это и сейчас обстоит так. И те публицисты, которые проявляют в данном вопросе удивительное Дон Кихотство. Практик довольствуется обыкновенно тем соображением, что местным деятелям трудно заняться постановкой общерусской газеты, что лучше местные газеты, чем никаких газет. Трудности это только кажущиеся. На самом деле нет такого местного кружка, который не имел бы возможности активно взяться за ту или иную функцию общерусского дела. Не говори «не могу», а говори «не хочу». Последнее, конечно, вполне справедливо, и мы не уступим никакому практику в признании громадного значения и громадной пользы местных газет вообще. Но ведь речь идет не об этом. а о том, нельзя ли избавиться от раздробленности и кустарничества, так наглядно выражающихся в 30 номерах местных газет по всей России за два с половиной года. Не ограничивайтесь же бесспорным, но слишком общим положением о пользе местных газет вообще, а имейте также мужество открыто признать их отрицательные стороны, обнаруженные опытом двух с половиной лет. Этот опыт свидетельствует, что местные газеты при наших условиях оказываются в большинстве случаев принципиально неустойчивыми, политически лишёнными значения в отношении расхода революционных сил, непомерно дорогими в отношении техническим, совершенно неудовлетворительными. Я имею в виду, разумеется, не технику печатания, а частоту и регулярность выхода. И все указанные недостатки не случайность. Они неизбежный результат той раздробленности, которая с одной стороны объясняет преобладание местных газет в рассматриваемый период, а с другой стороны поддерживается этим преобладанием. Отдельные местные организации прямо-таки не под силу обеспечить принципиальную устойчивость своей газеты и поставить её на высоту политического органа. не под силу собрать и использовать достаточный материал для освещения всей нашей политической жизни. А тот довод, которым защищают и вновеенную необходимость многочисленных местных газет в свободных странах, дешевизна их при печатании местными рабочими и большая полнота и быстрота информации местного населения, этот довод обращается у нас как свидетельство и опыт против местных газет. Они оказываются непомерно дорогими в смысле расхода революционных сил и особенно редко выходящими по той простой причине, что для нелегальной газеты, как бы она мала ни была, необходим такой громадный конспиративный аппарат, который требует фабричной крупной промышленности, ибо в кустарной мастерской и, и не изготовить этого аппарата. Примитивность же конспиративного аппарата ведет сплошь и рядом к тому, Всякий практик знает массу примеров такого рода, что полиция пользуется выходом и распространением одного-двух номеров для массового провала, сметающего всё настолько чисто, что приходится начинать опять сначала. Хороший конспиративный аппарат требует хорошей профессиональной подготовки революционеров и последовательнейшим образом проведённого разделения труда. А оба эти требования совершенно не подсильны для отдельной местной организации, как бы сильна она в данную минуту не была. Не говоря уже об общих интересах всего нашего движения, принципиально выдержанное социалистическое и политическое воспитание рабочих, но и специально местные интересы лучше обслуживаются не местными органами. Это кажется парадоксом только на первый взгляд, а на деле указанный нами опыт двух с половиной лет Неопровержимо доказывает это. Всякий согласится, что если бы все те местные силы, которые выпустили 30 номеров газет, работали над одной газетой, то эта последняя легко дала бы 60, если не 100 номеров, а следовательно, и полнее отразила бы все особенности движения чисто местного характера.